Глава 40. Солнце было уже довольно высоко, когда американец начал свой рассказ Мое имя, как верно угадал мистер Элк, Шауль Моррис. с законной точки зрения, я преступник, хотя за последние 9 лет не совершил ни одного предосудительного проступка. Не стану вам давать списка всех совершенных мною взломов. Некоторые я забыл, другие не удалось. Достаточно лишь сказать, что кроме моих слов не существует никаких доказательств моей вины. Только с одним делом было связано мое имя. Со взломом кассы на пароходе «Монтания», который вез во Францию 54 миллиона франков, упакованных в два крепких деревянных ящика. Пароход должен был зайти во французскую гавань. К этому времени кража была уже совершена». В газовом помещении я оставил точь в точь такие же ящики, и все казалось в полном порядке, когда вдруг у парохода испортился винт, и капитан решил причалить в Саутгемптоне, не заходя во французский порт. Стоял густой туман. У меня был помощник, и мы находились с вещами на палубе, когда Монтания столкнулась с буксиром. Воспользовавшись этим, мы сбросили на него наши ящики и прыгнули следом. Как я уже говорил, стоял туман, и экипаж буксира обнаружил нас, когда Монтания была далеко. Капитану я рассказал довольно наивную историю, сунул двадцатидолларовую бумажку, и он мне поверил. Поздно вечером мы с большими трудностями причалили в Портсмуте, где не было таможенного досмотра, и продолжили путь пешком. На рассвете достигли местечка Хэмпшир и решили там немного отдохнуть и перекусить. Мой спутник отправился за продуктами, но по дороге напился, ввязался в драку и попал в участок. Мне ничего не оставалось, как продолжить путь одному, но два ящика были слишком тяжелы для меня. Тут я увидел старый дом с объявлением о продаже. Перелез через забор, тщательно все осмотрел и нашел в конце сада высохший старый колодец, покрытый досками. Я опустил более легкий ящик на дно, прикрыл его старыми листьями и снова заколотил колодец досками. Если бы я тогда оставил там оба ящика, то избавил бы себя от многих неприятностей. Записав адрес и фамилию владельца некоего адвоката из Уинчестера, Я отправился к нему, прихватив с собой другой ящик. У меня были с собой английские деньги, и мы быстро оформили сделку. Мой бывший напарник как-то рассказал мне, что в Лондоне живет лучший в Европе взломщик сейфов, некий Гарри Лайм, который в минуту опасности всегда поможет. Такая минута для меня наступила, когда из газет я узнал, что мой напарник... «С пьяных глаз во всем сознался, и меня разыскивает полиция!» «Я отправился в Лондон и с трудом отыскал Гарри. Наша встреча состоялась в маленькой темной комнатке, освещенной единственной лампой. Я рассказал ему вкратце, в чем дело, и просил сохранить ящик с 35 миллионами франков. «Сколько мне?» — спросил он. «Половину». Он вроде был доволен». «Вам покажется странным, что мне не запомнилось лицо, но я обратил внимание на его руку, где была вытатуирована лягушка. Да-да, впоследствии он удалил ее с помощью дорогой и мучительной операции, которую ему сделал один испанский врач, так как Лайм знал, что имеет слишком яркую примету, по которой его всегда можно найти». Мы сговорились, что, вернувшись в Америку, я сообщу свой адрес, и он вышлет мою половину денег. Бегству удалось, и, прибыв в Штаты, я отправил ему телеграмму, но ответа не получил. Не последовало ответа и на вторую. Через несколько месяцев из газет я узнал, что Лайм утонул. На самом же деле он остался жив» перебрался в один из городов Средней Англии и проживал там в качестве скромного делового человека. Понемногу Гарри стал менять свою внешность, сбрил бороду и усы, сделал искусственную лысину, и в это время он стал организовывать братство лягушек. Одним из первых, с кем он сошелся, был старый разбойник Майтланд, не умевший ни читать, ни писать. «Ну, конечно!» — воскликнул Эльк. «Вот где разгадка!» Да, никакого младенца никогда не существовало. Младенцем был сам Майтланд, который втайне учился это делать. Найдя старика, Гарри вернулся в Лондон и организовал объединение Майтланда. Тому ничего не надо было делать, лишь сидеть в кабинете и изображать неприступного миллионера». Скромный же его служащий являлся фактическим главой предприятия. Когда же Гарри почувствовал, что его стали подозревать, он уволил себя и даже заставил одного из своих людей совершить на него нападение. Я же через пять лет очутился без цента и решил попытаться вернуть свои деньги. Да и ящик в колодце ожидал меня. Приехав в Англию, я сразу же отправился в купленный мной домик. День и ночь я работал над извлечением денег из колодца. А когда мне это удалось, выехал в Париж. Конец моей истории вам известен. Я начал поиск лягушки, но вскоре пришел к заключению, что по татуировке этого сделать невозможно. Затем установив, что Майтланд «Лягушка» ограничил свои поиски только его конторой. Определить, что он неграмотный, было очень просто — Как-то на улице я показал ему конверт с надписью «Вы обманщик» и спросил, где это находится. Он указал мне на дом на противоположной стороне улицы и сказал «там». С этой минуты мне стало ясно, что лягушкой был Джонсон. Пожалуй, это все, что я вам могу сказать. А теперь распрощаюсь с вами по всей вероятности навсегда. Когда Жозуа Брод уехал, Дик с виноватой улыбкой обратился к Эльку. «Я некоторое время, вероятно, не появлюсь в управлении». «Я так и предполагал», — ответил тот. «Но скажите ради бога, господин полковник, что случилось с этими двумя плоскими ящиками в избушке каменоломния?» «Я никаких ящиков не видел». «Зато я их видел. Они были, когда мы прибыли за мисс Беннет». И их не оказалось, когда я возвратился с полицией. Жозо брод все это время находился там. Они посмотрели друг на друга. «Думаю, что не стану расследовать этого дела», — заявил Дик. «Я слишком многим обязан броду «Я, собственно, тоже», — согласился Эльк. «Знаете, чему он меня вчера научил?» «Дал мне стихотворение в 150 строк, но я запомнил лишь две». «Вильгельм Завоеватель затеял месть. Битва при Хастингсе 1066». Это хорошее стихотворение, полковник Гордон. Если бы я его знал 10 лет назад, то не сомневаюсь, что был бы теперь по крайней мере начальником полиции Лондона. Эльк попрощался и вышел на улицу. Перед ним по дороге прыгала зеленая лягушка. Он остановился. Остановилась и лягушка. «Эй, лягушка!» — инспектор предостерегающе поднял палец. «Отправляйся-ка домой, твое время прошло!» И, словно поняв его, лягушка прыгнула в сторону и исчезла в зеленой траве. Конец книги. Читал Петр Мальцов.